Льен шел прочь от лагеря англичан, не оглядываясь. Вокруг медленно дышала ночь. Он словно оказался заперт в огромном сердце, чьи толстые стенки то сдавливали его, не давая вздохнуть, то расходились в стороны, оставляя его почти невесомым. Лорд Джон предложил, что Бурану и Йена осмотрел армейский хирург, однако Йен не мог остаться. Он должен найти Рэчел и дядю Джейми. От лошади он тоже отказался, боясь, что не удержится в седле. Уж лучше пешком. Он шел вполне уверенно, хотя и признавал, что чувствует себя не очень хорошо. Руки еще дрожали после нанесенного смертельного удара, Он зародился внутри и до сих пор эхом отдавался в теле, будто не имея возможности выйти. Ладно, вскоре это пройдет. Ян не в первый раз убивает. Правда, последний раз это случалось давно. А подобной ярости он не испытывал и того дольше. «Кого же он убил перед этим индейцем?» Память молчала. Ян слышал, видел и осязал, Но эти чувства не вполне увязывались с тем, что он испытывал. Войска до сих пор возвращались в лагерь. Видимо, с наступлением темноты битва прекратилась, и солдаты шли домой. Они так шумели. Жестяные кружки и фляжки бились, а патронташи. Их звон долго еще стоял в ушах Йена, а далекие лагерные костры мешались свьющимися вокруг светлячками. Шотландский надсмотрщик в Саратоге. Его лицо внезапно всплыло в памяти, а тело вспомнило ощущение от удара. Яростный тычок ножом под ребра прямо в почку. Когда жизнь мужчины замерла, а потом оборвалась, в теле Йена возникло странное всеобъемлющее напряжение – «Чувствуют ли что-то подобные мясники, убивая животных?» Ян испытывал эхо подобных ощущений, когда перерезал горло оленю и не чувствовал ничего, сворачивая шею курицы или разбивая череп куницы. «Или ты просто привык к этому?» – сказал он слух и сам себе возразил. «Лучше бы не привыкал. Это плохо для твоей души». «Плохо, но это происходит, когда убиваешь руками, так ведь? А вот при убийстве из ружья или лука такого нет, правда?» «Ну, не знаю, не знаю. Иногда я задумываюсь, а есть ли для убитого тобой та же разница, что и для тебя?» Ноги запутались в высокой траве, похоже, он сошел с дороги, была полночь, слабо светили звезды. «Разница?» пробормотал ен озираясь в поисках дороги. «Какая ему разница? Он в любом случае умрет!» «Так и есть! Хотя я считаю, что убийство руками все равно хуже. Когда стреляют из оружия, это как удар молнии, понимаешь? Но убийство руками – это слишком личное». Какое-то время ен шел молча. Мысли сновали в голове, будто пиявки в банке. «Ладно», — сказал он наконец, и лишь тогда осознал, что говорит слух. То было личным. От ходьбы дрожь в теле улеглась. Дыхание ночи сжалось до раны в плече. Боль пульсировала в такт с его сердцем. Вспомнилась белая голубка Рэйчел, которая мирно покоилась на плече над раной и разум разумьена очистился. Он увидел мысленным взором лицо Рэйчел, услышал сверчков, канонада в ушах смолкла, и ночь медленно полнилась покоем. А если его отец захочет сказать еще что-нибудь насчет убийства, Иен лучше промолчит. Стиснув зубы, Джон Грея осторожно опустил раненые ноги в чан. К его удивлению, невзирая на стертую кожу и лопнувшие волдыри, ощущения оказались не такими уж неприятными. — Странно, это ведь горячая вода? — он наклонился, чтобы посмотреть. — Оливковое масло, — сказал Хелл, — и его измученное лицо расслабилось. И оно должно быть теплым, а не горячим, иначе мой денщик на рассвете будет распят. «Уверен, он уже зубами стучит от страха». «Да, кстати, спасибо». Осторожно, шевеля ногами, поблагодарил Грей. Он сидел на кровати брата, а Хелл устроился на сундуке и лил что-то из фляжки в поцарапанные оловянные чашки, которые сопровождали его во всех походах. «Пожалуйста», – Хелл передал ему чашку, – «Что, черт побери, стряслось с твоим глазом? А рука? Она сломана?» «Я послал за хирургом, но он может прийти не сразу». Хелл взмахнул рукой, подразумевая, что в связи с недавней битвой полно раненых и тех, кто получил тепловой удар. «Мне не нужен хирург. Я поначалу решил, что рука сломана, но теперь почти уверен, что это просто сильный ушиб. а глаз «Это Джейми Фрейзер постарался». «Правда?» – удивился Хэл и нагнулся, чтобы посмотреть на глаз брата. Повязку Грей уже снял, и глаз, по его ощущениям, шел на поправку. Слезы больше не текли постоянно, отек почти спал, и Грей, пусть с осторожностью, но уже мог двигать глазом. Впрочем, судя по выражению лица Хэлла... Краснота и синяк еще не до конца сошли. «Сначала Джейми, потом его жена», – Грейс осторожно коснулся глаза. «Он ударил меня, а она ценой жутких мучений вправила мне глаз и обмазала медом». «Меня это ничуть не удивляет. Я уже ознакомился с представлениями леди насчет лечения». Хэлсу лютое приподнял чашку. Грей сделал то же самое, и они выпили. В чашке оказался Сидр, напомнивший Грею о яблочном бренде и полковнике Ватсоне Смите. Оба воспоминания оказались смутными и далекими, будто это приключилось с ним несколько лет, а не дней назад. «Миссис Фрейзер лечила тебя», Грей усмехнулся, А тебе она что-то сделала? Ну, откровенно говоря, спасла жизнь. В тусклом свете фонаря было плохо видно, но Хелл, кажется, слегка покраснел. Вот как. Ну что ж, значит, я ей дважды обязан. Грей с торжественным видом поднял чашку и осушил ее. После жаркого дня, да на голодный желудок, Сидор пошел просто замечательно. Протянув Чашку Хэллу, чтобы тот ее наполнил, Грейм поинтересовался. «Как ты попал в ее когти?» «Тебя искал? Будь ты там, где должен!» «По-твоему, я должен был сидеть и ждать, пока ты вернешься и втянешь меня во что-нибудь?» «А ты знаешь, что из-за тебя меня чуть не повесили?» «Кроме того, меня в то время похитил Джеймс Фрейзер». Подняв бровь, Хелл наполнил чашку. «Да, ты говорил, что он тебя ударил. За что?» Грей потер переносицу, голова болела весь день, и он успел привыкнуть к этому. Но расспросы Хелла усугубляли боль. «Пока не могу рассказать. Не подскажешь, куда можно прилечь? Такое ощущение, что я вот-вот умру». «А если вдруг не умру, то завтра мне еще рассказывать Уилли, а Ладно, неважно. Он допил сидр, поставил чашку и с неохотой приготовился вынуть ноги из масла. «Я знаю насчет Уильяма». Грей замер и недоверчиво посмотрел на брата, потом пожал плечами. «Я видел Фрейзера в Адельфии». И когда я спросил об этом Уильяма, он все подтвердил. «Правда?» – как ни странно, Грей приободрился. «Если Уилья успокоился настолько, что поговорил об этом с Хэллом, то его разговор с отцом пройдет не так ужасно, как он опасался». «Как давно ты об этом знаешь?» – поинтересовался Хэл. «Наверняка». «С тех пор, как у Ильи исполнилось два или три года». Грей вдруг широко зевнул и замер, бессмысленно моргая. «Кстати, хотел спросить, как прошло сражение?» «Ты же участвовал в бою!» Хелл посмотрел на него с конфузливым весельем. «Неудачно, а мои возможности ограничивались обстоятельствами. Кроме того, у меня всего один здоровый глаз». Грей осторожно коснулся больного глаза. Поспать бы хорошенько. От желания прилечь качало. Он едва не падал на кровать Хэла. Сложно сказать. Хэл выудил полотенце из корзины с бельем, стоявший в углу, склонился, вынул ноги брата из масла и осторожно промокнул. Полная неразбериха. Жуткая земля, изрезанная ручьями, то фермерские угодья, то рощи. Сэр Генри благополучно увел вещевые обозы и беженцев, но Вашингтон, сколько я видел и слышал, его войска исполнили свой долг. «Сполна!» – задумчиво добавил он и поднялся на ноги. «Ложись, Джон, я найду другую кровать». Грей слишком устал, чтобы спорить. Он просто лёг на спину, не собираясь даже раздеваться. В больной глаз будто песок насыпали. Может попросить Хэлла найти мёд? Ладно, это подождёт до утра. Хэлл снял с крюка фонарь и повернулся было к выходу, но помедлив снова посмотрел на брата. Домаешь, миссис Фрейзер...» Кстати, завтра я хочу узнать, с чего она вдруг вышла за тебя замуж. Так вот, думаешь, она знает об Уильяме и Джеймсе Фрейзере? Увидев этих двоих рядом, любой, у кого есть глаза, догадается об их родстве. Смежев веки, пробормотал Грей. Впрочем, она об этом не говорила. Хелл фыркнул. Видимо, знали все, кроме Уильяма. Неудивительно, что... Не то слово. Я не нашел то слово. Ну и что? Глаза Грея закрылись сами собой. Хелл отошел к выходу и сказал, «У меня новости о Бене. Говорят, он умер». Глава восемьдесят пятая. «Долгая дорога домой». Джейми, одетый только в рубашку и штаны, сидел у окошка и смотрел на высыхающие волосы жены. В маленькой комнатушке, предоставленной им миссис Маккен, было жарко, как в печке. «Открыл». Пот лежал на коже, словно роса, и скатывался по телу при каждом движении. Но Джейми старался не перекрывать веющий от окна ветерок, чтобы он хоть немножко освежил пропахший сыром и кровью комнатный воздух. Он намочил волосы Клэр водой из большого кувшина, который принесла миссис Маккен, побрызгал водой на нижнюю рубашку жены. Мокрая ткань облепила тело Клэр, обрисовывая круглые розовые ягодицы и толстую повязку на боку, по которой медленно расплывалось кровавое пятно. «Медленно», — произнес Джейми беззвучно одними губами, — Медленно. Лучше бы кровотечение совсем прекратилось, но хорошо уже, что оно замедлилось. Восемь пинт. Вот сколько, со слов Клэр, крови в человеческом теле. Пусть и не у всех, разумеется, у мужчин его комплекции крови больше, чем у женщины наподобие Клэр. Ее волосы начали высыхать. Отдельные прятки курчавились, приподнимались над основной массой, будто тонкие усики муравья. Джейми хотел было отдать Клэр часть своей крови, ведь у него ее много. Она упоминала, что это возможно, но не в нынешнее время. Еще она говорила что-то о несовместимости крови. Волосы у Клэр разноцветные, каштановые, цветопатки, сливок и масла, сахара, а там, где их касаются лучи заходящего солнца, вспыхивают золотистые и серебристые искры. Широкое прядь у виска почти в тон ее лица. Клэр спала, положив одну руку на бок, а другую рядом с лицом. На бледном запястье пульсировали синие венки. Клэр хотела перерезать запястье, когда узнала, что он умер. Джейми вряд ли сделал бы это, если бы Клэр умерла. Он видел подобную смерть. Рассечённые до кости запястья Тоби Квина, смердящая мясницкой комнатой слова «десятина», написанные кровью на стене, Признание, Тоби. Десятина – аду. Джейми вздрогнул, невзирая на жару, и перекрестился. Клар говорила, что, возможно, все младенцы Иена и его индейской жены умирали из-за несовпадения их крови. С Рэйчел такого может и не быть. Джейми быстро молился об этом и снова перекрестился – Волосы, лежавшие на плечах Клэр, медленно курчавились и поднимались, будто тесто. Может, дать ей снова воды? Ей нужно пить, чтобы восполнить кровь и охладиться. Но пока она спит, ей не так больно. Быть может, позже. Не сейчас, Боже, пожалуйста, не сейчас. Клэр пошевелилась и застонала. Пятно на ее повязке сменило цвет с алого на бурый. Кровь высохла. Джейми осторожно коснулся ее руки. Горячая. Кровотечение остановилось. Начался жар. Теперь с ним говорили деревья. Лучше бы они молчали. Тишина. Вот что нужно сейчас Йену Мюрре. Он один. Но в ушах звенит, а голова раскалывается от шума. Такое всегда случается на другой день после битвы. Ты как напряженно прислушиваешься к врагу, к направлению ветра, голосам святых за своей спиной, что начинаешь слышать голоса леса, как во время охоты. А когда отзвучат выстрелы и крики, ты слышишь тяжелые толчки крови в теле и ушах, и нужно подождать, чтобы шум утих. В памяти мелькали обрывки событий сегодняшнего дня. Сражающиеся солдаты, удар стрелы в плечо, лицо убитого у костра бинаки скачущий по дороге на огромном белом коне и машущий шляпой Джордж Вашингтон и тонули в гудящем тумане. Над головой шелестел листвой ветер, касался кожи будто наждаком. Что скажет Рэйчел, когда он признается и в том, что сделал? В ушах до сих пор стоял звук, с которым Тамагав проломил череп Абинаки. Рука тоже помнила ощущение удара, отзываясь болью в ране. Ян смутно осознавал, что идет не по дороге. Обутые в мокасины ноги путались в траве, ударялись о камни. Он оглянулся, ища взглядом тропу. Он ведь видел её чёрную звилистую линию. Почему она извивается? Нет, всё-таки ему не нужна тишина. Он хочет слышать голос Рэйчел, чтобы она не сказала ему. Кажется, он больше не может идти. Кажется, он этому даже удивился. Йен не помнил падения. Он обнаружил себя уже на земле горячей щекой на прохладе колючих сосновых иголок. Он с трудом встал на колени, согрёб с влажной земли лишнее и лёг на неё всем телом. Сосновые иглы прикрыли его будто одеялом. Сил хватило лишь на то, чтобы коротко просить дерево охранять его этой ночью. И погружаясь в темноту, он вспомнил голос и слова Рэйчелл. Ты идешь по жизни своей дорогой, Йен. Я не могу разделить твой путь, но могу пойти рядом с тобой. И пойду. Хорошо бы она не придумала, когда узнает, что он сделал.